Глава тридцатая. Барс. Тася. «Все женщины хитрят», — подмигнула я мужу, слезая с него. «Можно и мне с вами станцевать, госпожа?» С надеждой спросил светлый эльф, глядя на шест, лежавший на газоне. «Если честно, то я немного утомилась. Дерек слишком сильный соперник, и мне приходилось крутиться ужом, чтобы не проиграть на первых минутах боя. Но и отказывать-то Элю не хотелось». «Если хочешь спарринг, то твоим соперником буду я», — вмешался Дерек, решая эту дилемму. «Госпожа?» — спросил моего дозволения Тай. «Конечно. С Дером тебе будет гораздо интереснее сражаться», — заверила я, присаживаясь на мягкую траву рядом с Джентри. Темные и светлые эльфы, как две противоположности, встали друг напротив друга, меряясь взглядами. Именно сейчас был особенно виден диссонанс между поведением Тая и его статусом раба. Даже в самой простой одежде с рабским ошейником на шее Таилиэль выглядел аристократом. Каждый жест, поворот головы, неискоренимая высокомерие в светло-голубых глазах были почти зеркальным отражением позы и манер Дерека. Эльфы начали кружить в боевом танце. Сначала они медленно двигались, делая короткие пробные выпады, но вскоре набрали такую скорость, что звонкие удары шестов слились в непрерывную музыку. Что удивительно, Тай нисколько не уступал Дереку ни в силе, ни в умении. Их мощные атаки и грациозные защиты были настолько красивы, что действительно больше напоминали танец, чем спарринг. Техника Тайлиэля была несколько иной, нежели та, которую нам столько лет прививал Закаря но все же весьма и весьма впечатляющий. Бой длился довольно долго, и оба эльфа заметно устали. Но победу все же одержал Дроу. Совершив обманный маневр, он выбил оружие из рук Тая. «Очень недурно», — похвалил раба мой супруг, подавая ему руку. «Я много лет не имел возможности тренироваться и утратил часть навыков», — расстроенно ответил Светлый, но принял знак уважения от соперника. «Ну что, пойдем назад?» Позвал меня, разгоряченный, упорной битвой Дерр. «Я еще немного побуду здесь, если нет ничего срочного», сказала я, наслаждаясь теплым ветром и запахом цветущего сада. «Как скажешь. Я, пожалуй, приму душ. Да и тебе тоже нужно привести себя в порядок», с нажимом произнес Дроу, пресекая попытку Светлого усесться возле меня. Получив от меня подтверждение приказу, блондин неохотно пошел в усадьбу вместе с Дерреком, А мы с Джентри остались в саду. Погожий день, хорошая разминка и молчаливое присутствие рядом дженна умиротворяли. Меня, сморенную начинающимся зноем, даже начало клонить в сон, но громкий звук, похожий на тарахтение большого кота, удивил меня. Мой немногословный раб сидел на газоне, прикрыв, как и я, глаза, и самозабвенно мурлыкал. «Джентри, почему ты издаешь этот звук?» — спросила я, пытаясь понять оборотня. «Мне хорошо и спокойно. Извините, госпожа», — смутился парень, замолкая. «Не сдерживайся. Мне просто было любопытно. А почему ты не обращаешься? Оборотням же требуется некоторое время пребывать в своей второй форме», — спросила я. «А можно? Госпожа Ремейна запрещала мне проявлять свою звериную натуру. Я очень тоскую по прогулкам и по второй сущности», — с надеждой спросила Джен, сверкая зеленью в глаз. Конечно, можно. Мне будет любопытно познакомиться с тобой в звериной форме. Искренне ответила я. Прямо сейчас? Уточнил Джендри, а когда я кивнула, его силуэт немного размылся, а потом на месте блондинистого парня оказался серебристый барс. Какой ты красавец! Восхитилась я, невольно протягивая руки к лобастой кошачьей морде, но замерла на полпути. Я знаю, что уборотни полностью контролируют себя во всех ипостасях но все же передо мной сидел крупный хищник, поэтому сработали инстинкты самосохранения. Джентри сам преодолел пару шагов, что нас разделяли, и с наслаждением потерся о мои ноги пушистым боком. Я зарылась пальцами в светлый мех с кольцеобразными темными пятнами, поражаясь их мягкости и гладкости. «Побегай, я тебя подожду», — сказала я, с улыбкой наблюдая, как грациозно рванул Ирбис. Словно котенок, радующийся погожему дню. Барс Джентри был более раскованным и непосредственным. Кот потешно катался по траве, резвился и прыгал, вызывая улыбку на моем лице. К сожалению, все хорошее быстро заканчивается. Подошла к концу и наша прогулка. Из замка вышел напыщенный фрагмер и сообщил, что Дерек ждет меня в спальне. Это могло бы звучать провокационно, но в моей огромной спальне не было места уединению. Рабы, фамильяры и снующие всюду слуги никак не располагали к романтике. Как вообще эти аристократы еще не вымерли, если даже нет возможности нормально побыть наедине? Не могу сказать, что уже готова стать Дереку настоящей женой, но и не задумываться о чем-то большем между нами уже не получалось. Джентри подошел ко мне, вопросительно глядя зелеными кошачьими глазами. «Пора возвращаться. Можешь остаться барсом, если хочешь», — предложила я, направляясь в сторону усадьбы. Через пару минут он догнал меня в привычном человеческом виде.